Слово 40. -я. Свет в конце туннеля. А в это время поход по подземным туннелям продолжался. Вода прибывала, и от этого всем делалось еще беспокойнее. После одного из поворотов Уилбери ощутил легкий, довольно приятный запах, напоминавший о чем-то знакомом, о компоте, киселе, может, о варенье и, кроме всего прочего, о том, что они давно уже ничего не ели, а есть хочется. Он остановился. «Да это же ревень!» — воскликнул он. «Определенно пахнет ревенем! Значит, мы уже близко. Где-то тут живет дед нашего Артура». Еще несколько поворотов, и впереди забрежил свет. Он шел из окошка в каменной стене и становился все сильнее по мере их приближения. И запах ревеня тоже. Рядом с окошком они увидели дверь. Уилбери постучал. Музыка, которая до этого слышалась из-за двери, смолкла. Сказать определенно Уилбери не мог, но, кажется, это было что-то из Моцарта. Дверь осторожно отворилась, на пороге возник невысокий коренастый мужчина в очках с длинной седой бородой. Вид у него был такой, словно он только что вышел из воды на берег. — Господи! — воскликнул он, увидев Уилбери. — Кто вы? На тролля вроде бы не похоже. — Да, я и не тролль, — признался Уилбери. — Я просто бывший юрист, адвокат. Мое имя у не был. Мы с вами уже разговаривали. — Рад видеть вас, сэр. Наступило такое время, что мне требуется помощь извне. И моему Артуру тоже. — И мы готовы оказать ее, мистер Трапшоу, Уильям Трапшоу? Так звали меня на поверхности земли. Помощь нужна в первую очередь не мне, а моему внуку, который находится в плену у одного мерзавца из сырного холла. Мы знаем об этом, мистер Трапшоу, и потому спустились сюда. Надеемся пробраться в этот холл через подземные переходы. Возможно, вы знаете о них? — Нет, — с грустью сказал дед Артура. — Мне о них ничего не известно. Однако у меня есть кое-какие мысли, как ему помочь. Сделаем все, что в наших силах, мистер Трапшоу. Заходите. Он широко распахнул дверь. Все заходите и угощайтесь, если голодны, прошу. Он указал рукой на большую кастрюлю, стоящую на плите. Тушеный ревень — моя главная и единственная еда. Приглашение было принято с радостью, и кастрюля быстро опустела. «А теперь пойдем в другое помещение», — пригласил Трапшу. «Там вы увидите то, что без вашей помощи я не смогу наладить и привести в действие». Вторая комната была значительно меньше первой и забита до невозможности всякими предметами, на которые капала вода с потолка, превращаясь на полу в небольшие лужи. В центре стояла огромная кровать, а вокруг нее...» Сборная солянка из проводов, рычагов, зубчатых колес, блоков, шкивов, штоков, стержней. Чего только здесь не было. Даже велосипед. то это?» — спросил Вилбери, потому что ему вдруг показалось, что все эти предметы лежат не как попало, а таким образом, чтобы их можно было в подходящий момент привинтить друг к другу, куда-то вставить, вмонтировать, врезать. Словно отвечая на его мысли, Трапшоу сказал «Да, над этим я работал последние годы. В основном все окончено, осталось только подтянуть кое-что и запустить. Но для этого нужно крутить педали, а у меня иссякли силы. А эта машина может...» И Уильям Трапшоу упустился в подробное описание своего изобретения. «Просто удивительно!» — искренне воскликнул Уилберри который не понял ни слова из того, о чем тот говорил, и пожалел, что здесь не было Марджори. Уж она разобралась бы во всем досконально. Окончив описание своего последнего изобретения, Трапшоу поведал о недавнем разговоре с Артуром. Сказал, что ждет очередного сеанса связи, и тогда попробует использовать новую машину, если ему помогут. «Поможем!» — сказали Том и Весельчак. А все остальные... Молча закивали головами.